Жалобы. Вот вам для начала отрывок из реального документа. Жалобы, написанные мужем пациентки на приехавшую по вызову скоропомощную бригаду. Все как было, только множественные грамматические и орфографические ошибки были исправлены. Итак, читаем. Моей жене стало плохо с сердцем. Я вызвал ей скорую помощь. Надеялся на лучшее, но к нам приехали два фашиста в форме скорой помощи. Вместо того, чтобы помочь больной женщине, доктор сел на кровать и попытался принудить мою жену к оральному сексу. Когда у него ничего не получилось, он уложил ее к себе на колени и начал совать ей в рот пальцы, от чего мою несчастную жену стошнило. Фельдшер в это время набезобразничал на кухне, раскидал по полу мусор из помойного ведра. Я от всего увиденного так опешил, что не мог двигаться и разговаривать. Мог только смотреть на то, как эти фашисты насиловали мою жену в рот длинным шлангом и еще смеялись при этом. Потом они захотели забрать ее с собой для продолжения развратных действий, якобы в больницу. Но к этому времени я пришел в себя и выгнал их из квартиры. У этих негодяев еще хватило наглости сказать, «Будет нужно, вызывайте нас еще». Ну как? Впечатляет, да? Ужасает. А теперь давайте посмотрим, как развивались события на самом деле. А дело было так. Повод к вызову. Женщина, 35 лет, плохо с сердцем. лицо типичная картина алкогольного отравления. Пациентка была в сознании, но соображала плоховато, поэтому приехавший на вызов доктор Иванов-Петровский был вынужден взять инициативу в свои руки. «Тащи емкость, Гена!» – велел он фельдшеру, а сам надел перчатки, подсел к отравившейся на кровать, уложил ее животом к себе на колени, и когда Гена подставил помойное ведро, ну, извините, другой емкости в квартире не оказалось, сунул пациентке в рот два пальца для того, чтобы вызвать рвотный рефлекс. Если пациент в сознании, то лучше опорожнить желудок перед промыванием. Это аксиома. Муж пациентки был настолько же одурманен алкоголем, как и она, но факт насилия над любимой женой запомнил. И кучку мусора, который Гена вытряхнул из ведра на пол, ну, согласитесь, не в раковину же ее было выбрасывать, тоже запомнил и написал жалобу на имя главного врача станции скорой помощи города Москвы. Старший врач под подстанции, которому жалобу спустили для разбора, никакого криминала в действиях бригады не усмотрел. Все сделано было, как должно было в подобной ситуации. Желудок нужно было освободить как можно скорее. Нужно? Нужно. Лучше в ведро, чем прямо на ковер. Так? Ну, разумеется. Ну, и так далее. Вердикт старшего врача, одобренный заведующим подстанцией, был прям, как железная дорога Москва-Санкт-Петербург. Действия бригады признаны верными, жалоба необоснованной. Точка. А главным кадровиком московской скорой тогда был некто Сестричкин. человек с особенностями характера, как говорил один из бывших главных врачей по фамилии Эльгис. Любое оправдание сотрудника, на которого пожаловались, было сестричкину как нож острый в ягодичную мышцу. «Ну, если начать всех оправдывать, то скоро никакой дисциплины не останется», считал этот великий человек. Не удовлетворившись разбирательством старшего врача под подстанции, Сестричкин устроил повторный разбор жалобы. Комиссионный, под своим чутким и нежным руководством. «Вы должны были объяснить, для чего вы производите эту манипуляцию и произвести ее уважительно!» – орал он на Сидорова. «Ну...» Тихо разговаривать с подчиненными сестрички не любил, точно так же, как избегал орать на начальство. «Вы должны были сначала получить согласие пациентки, чтобы ваши действия не выглядели бы как изнасилование!» «Я пытался», — отвечал Иванов Петровский, — «но она меня не понимала. Ну, слишком много выпила. Пришлось действовать самостоятельно на свой страх и риск». — Ага, странно у вас получается, — горячился сестричкин. С одной стороны, пациентка была в сознании, и поэтому вы вызвали у нее искусственную роту, а с другой она вас не понимала. Может, она все-таки была без сознания? Послушайте, читайте карту, а? Я там все подробно описал. И статус, и анамнез, и сколько она выпила по ее собственному признанию. Поняв, что дело пахнет каросином, Иванов Петровский ушел в глухую оборону, а карту вызова он заполнил идеально. Тут не придерешься. Так сознание она была, или без сознания. Читайте карту. Осознав, что выбить из иванова петровского признание в провоцировании рвотного рефлекса у бессознательной пациентки, ну, какой дурак бы стал это делать, не удастся, Сестричкин решил зайти с другого бока. Он был не из тех, кто быстро сдается. Кремень, а не просто мужик. «А что с мужем пациентки?» Спросил он, по-линински прищурившись. «Вот, вы говорите, что он тоже не понимал ваши вопросы. Например, не смог сказать, есть ли дома тазик. А почему вы его не осмотрели, а?» «Да потому что он не предъявлял жалоб». — ответил Иванов Петровский. И вообще, он выглядел здоровым, хоть и был пьян. «А откуда вам знать, пьян он был или нет, если вы его не осматривали?» — парировал Сестричкин. «То, что человек ведет себя неадекватно, не означает, что он пьян. Может, у него случился инсульт? Может, обострилась шизофрения?» Как вы, врач, могли пройти мимо, не осмотрев человека, который, возможно, нуждался в вашей помощи, да еще во время работы при исполнении? Да врач даже в нерабочее время не имеет права проходить мимо, когда что-то не так. Вы же клятву давали! Ну, по чести пафоса и красивых речей сестричкину не было равных. Оба МХАТа... Плакали по такому знатному кадру горькими слезами. Не имею. Внезапно согласился Иванов Петровский. Тут вы правы. Опять же, клятву давал, ну, то есть присягу. Поэтому хочу прямо сейчас вас и осмотреть. Уж больно неадекватно вы себя ведете, Володя Валерьевич. Полчаса уже несете какую-то пургу. А вдруг у вас инсульт? Или это обострение шизофрении? Ну-ка, расскажите-ка, пожалуйста, как все началось. Минут десять, если не больше, сестричкин истерил, топая ногами и брызгая слюной. Иванов Петровский спокойно наблюдал за происходящими и время от времени понимающий подмигивал двум другим членам комиссии. Ну, видите же, совсем не в себе человек. Закончив свою... Арию, сестричкин сказал Завтра в 10 придете за трудовой книжкой На вашей могиле будут хорошо расти цветы Ответил Иванов Петровский Это почему вдруг? Опешил Сестричкин, ожидавший чего-то нехорошего, но никак не этого Ну, потому что в удобрениях недостатка не будет объяснил Иванов Петровский. На завтра Иванов Петровский увидел в трудовой книжке запись об увольнении по инициативе администрации. Он пошел с книжкой к главному врачу и вкратце объяснил незаконность подобного увольнения, а также свое желание оспаривать его в судебном порядке. По одной такой необоснованной жалобе увольнять Что ж, что вы, не смешите, пожалуйста. Сестричкин он нахамил. В чем? Где? Когда? Он сам требовал обращать внимание на всех неадекватных. Ну, может, у человека инсульт. Ну, или там обострение шизофрении. Запись изменили на увольнение по собственному желанию. Однако ж, Сестричкин поклялся своей честью. Ага, нашел же чем клясться, бедолага что Сидоров в Москве и Подмосковье не сможет никуда устроиться даже санитаром, И ведь напакостил сучий потрох. Когда Сидоров пришел устраиваться на ведомственную скорую МВД, его там встретили с распростертыми объятиями. «Завтра же приходите оформляться, а послезавтра на дежурство у нас народу не хватает», сказала начальница. А на завтра глазки в пол и, извините, все ставки заняты. Ошибочка вышла. Ну, ясно какая ошибочка это Позвонили сестрички, но ну, а тот навел шороху. Помыкавшись с месяц, Иванов Петровский устроился врачом в приемное отделение крупной скоропомощной больницы. Там с кадрами было настолько плохо, что брали всех подряд, лишь бы диплом врачебный был. А спустя год Иванова Петровского назначили исполняющим обязанности заведующего отделением в той же больнице. Еще через полгода приставку исполняющей обязанности» вовсе убрали. Сейчас он работает заместителем главного врача по медицинской части. Вот такие вот дела. Как растут цветы на могиле Сестычкина, я не знаю. Ну, не было, случая проверить. Да и желания признаться тоже не было. Но... Хочется верить, что растут они хорошо, цветут по весне буйным цветом, ведь всегда же хочется видеть в